Глава десятая. Музыкальная шкатулка. Синдикат почти в полном составе собрался в общем зале. Мирослава, Думисса, Нацука, Ван Балай и Аниш. Все молчали. «Люда выжила, когда твоего отца и всех слуг убили», — заговорила Нацука. «Ей помог сбежать бомжик-младший. Может, и на этот раз он ее спасет». «Кто этот бомжик такой?» — спросил Ван Балай. Сейчас он выглядел серьезным и даже мрачным. «Детеныш могущественного монстра», — ответил я. «Скорее всего, потомок древнего монстра. И не просто потомок, а очень вероятно, что первое поколение», — добавил я мысленно. «Лучше расскажите, как прошла охота. Много ядер собрали?» — перевел я тему. «О да!» — Ван Балай довольно изогнул губы. «Ты бы видел. Одиночных разумных мы за несколько секунд разделывали». А когда на птичий дом наткнулись? Шесть ядер сейчас у нас. Можешь использовать их для усиления синдиката. Нацука прервала его. Каждый из нас использовал одно или два ядра. Тела монстров мы не принесли, скормили твоим монстрам. Шёлк у шелкопряды я уже отдала Нике. Аниш нашёл отличный валун, который прекрасно подходит для создания якорей. Гарила вырвала этот камень, но сломать его не получилось. Это булыжник, на который я использовала точку магнита, помнишь? Подола голос Мирослава, чёрный с синими точками, круглый. Помню, кивнул я. Этот камень меня сразу заинтересовал. Не зря ранения были. Когда мы птичий дом потревожили, нацука помурчилась. Оттуда пара десятков разумных вылетела. Журавля-мечника сильно ранили, но он выжил. До мисевон досталось, ему грудь насквозь пробили. Но нить не смогла закрыть рану. Я в порядке. Где Лианг Босс? Дунисе приложил руку к груди и слегка поморщился. Он сейчас в Гонконге, помогает Янь Линь. Я кинул быстрый взгляд на смартфон. Прямо сейчас пожиратели жизни Янь Линь и Лианг готовятся напасть на усадьбу генерал-майора Чоу. Проблем возникнуть не должно, операция продумана очень тщательно. «Эти двое все-таки спели, что ли?» – удивился Ван Балай. «Они вместе или как?» «Не твое дело», – буркнула Нацука. «Какие у нас планы, Владислав? Что дальше делать будем? Продолжим исследовать западный спуск? Я тебе отправила карту, которую мы подготовили. Глянь потом». «Продолжайте охоту», – чуть подумав, велел я. «Становитесь сильнее, собирайте ядра». «Ван Балай и Нацука, вы из-за чего поссорились?» «Мирослава, ответь ты». Ядро разумного не поделили, пожало плечами та. Они же атомы со трансформации, и оба хотят ядро одних и тех же монстров. Ван Балай и Нацука явно рвались что-то сказать, но я поднял руку, призывая к молчанию. Думиса, ты же лидер отряда, я посмотрел на африканца. В бою они меня не слушаются, в остальное время я не лезу, безэмоционально ответил Думиса. Используйте очередность, ладно? Я обвёл взглядом ребят. В будущем каждый из вас, кто захочет, станет лидером небольшого отряда. Ван Балай, Нацука Думиса, у вас будут свои подчинённые из синдиката Эпсилон. Но если вы продолжите показывать свою некомпетентность, это случится не скоро. Нацука подобралась, её глаза заблестели. Ван Балай перещурился. А разве не опасно разделяться, спросила Мирослава, нахмурившись. У нас есть тянишь, я кивнул на индуса. Каждый из вас получит по пирамидке из особого минерала по якорю, и в случае опасности наш портальщик перебросит другую группу на помощь той, которая попала в беду. И нити будет с ним, а не в гуще сражений. А как он узнает, что кто-то в опасности? Не поняла, насука. Судя по растерянному лицу, Аниш он тоже не понимал. А шелка приятным зачем? Розовая будет с Анишем, а в каждой команде по монстру, которого она подчинит,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 и устроим соревнования, чья армия быстрее ее подчинит. «Я не смогу так далеко открыть порталь», заметил Аниш с сомнением, поглядывая на разошедшегося толстяка. «Это пока не сможешь, а потом...» «Ты же самый могущественный портальщик Солнечной системы!» Ван Балай взмахнул кулаком. «Мы тебя поняли, Владислав». Нацука без тени улыбки кивнула. «Больше никаких споров, мы будем делить ядра по очередности». Никаких споров, тоже кивнул Ван Балай, успокаиваясь. Тогда продолжайте охоту. У вас хорошо получается. В ближайшие дни я не буду заходить в изначальный мир. Я согласна, серьёзно сказала Мирослава. Те горилы не просто так напали на тебя. Они чувствуют, что ты поглотил ядро их собратья или что-то такое, мне кажется. Мне позвонили, и я сразу же ответил. В последние несколько минут доклады не приходили, и я всё больше тревожился. Операция прошла успешно. Раздался до нельзя мрачный голос ледяного Алекса. Именно его я послал, чтобы помочь Янь Лин и проконтролировать ситуацию. Есть потери. Кто напрягся я? Янь Лин убита, Лианг ранен, пятеро наших бойцов погибли. Как? Я заскрежетал зубами. Внутри поднималась обреченность. О нападении догадывались. Точнее были готовы, что на генерал-майора могут напасть. Не знаю, как и почему, но по-другому не объяснить их скорость реагирования. Янь Лин потратила всё нейтрино. Она слушалась приказа, не стала отступать и добила цель. Из-за этого и не успела скрыться. Я отключился и закрыл глаза, унимая поднявшуюся в душе волну. Что случилось с тревогой, спросила Мирослава. Янь Лин погибла. Что? Как, голос Мирослава задрожал. Я поднялся на ноги. Глаза Мирослава налились слезами. Она прикрыла лицо ладонями. Мирослава знала Яньлин гораздо лучше, чем остальные ребята. Вы знаете, что делать. Аниш, пока не уходи в изначальный мир. У меня есть небольшая просьба. Понял? С готовностью кивнул Лындус. Из общего зала я направился в лабораторию, перед этим захватив кубы с ядрами разумных, которые принесли ребята. Из головы не уходили слова ледину Валекса, о нападении догадывались, но кто мог сдать? Кандидатов на самом деле много. Или дело не в предателе, а в том, что мы недооценили противника? Но нападение на высокопоставленных лиц не редкость, и никогда армия не реагировала настолько быстро, как будто была наготове. В лаборатории я посетил личный кабинет одной девушки, а о её настоящих способностях знало лишь несколько человек. Доверенные люди деда. Владислав, миниатюрная мне по грудь ростом девушка в очках кивнула. Она была худенькой с собранными в хвост тёмными волосами, невзрачная, незаметная. В прошлой жизни её называли малышкой Машей. Она и Вольверс невероятно редким навыком создания материи. Дед как-то сумел переманить её в свою лабораторию. Малышка Маша получала очень солидную зарплату. При этом ей не обязательно было рисковать жизнью в изначальном мире. Кубы с жидкими ядрами она и так получала. Держи, я положил перед Машей один такой куб. Используй ядро и стань сильной. Ого, только и сказала она. Ты уверен? Да, мне нужна твоя способность, сама знаешь. Я сел на стул перед ней. Мы должны закончить музыкальную шкатулку сегодня. Я не уверена, что у меня получится. Если даже так, в этом твоей вины не будет. Я молча смотрел, как Маша надевает перчатку и открывает куб. Если у неё пробудится такая же способность, как в прошлой жизни, то всё получится. Музыкальная шкатулка единственное оружие массового поражения, которое работает в означенном мире. Человечество за все 22 года, которые прошли после затмения, не смогло придумать действенного аналога. Если коротко, это сложносоставная бомба, в основе которой лежат три вещества. Первые два известны общественности, а именно жидкое ядро и гелитри. Вместе они не взрывоопасны. А вот если к ним добавить третье вещество, жидкое ядро взрывается, высвобождая огромное количество энергии. Впервые этот эффект обнаружили спустя 7 лет после затмения совершенно случайно во время привала небольшого отряда вольверов. Один из них решил усилиться и открыл куб с гелием 3, в котором хранилось ядро. Но именно в этот момент на них напали радиоактивные пауки. Очень опасные монстры, их так назвали не просто. Они способны выделять тягучую смесь, которая отравляет радиацией. Эта смесь, которую впоследствии назовут слюной паука, попала в открытый куб и бабахнуло так сильно, что тела людей и пауков Смешались в одну отвратительную кровавую кучу. В том сражении выжило двое, они и рассказали о случившемся. Как можно догадаться, взрыв куба с жидким ядром в изначальном мире вызвал большой интерес, и вскоре удалось создать первую версию музыкальной шкатулки, используя слюну паука. Я получила способность настройка, удивилась Маша. Отлично, я кивнул. Осваивайся со своим навыком, я подожду. Такой уже у кого-то есть? Заинтересовалась Маша. Можешь рассказать о нём? Настройка что-то вроде дополнительного навыка контроль тоже распространён. С готовностью начал я. Но настройка появляется часто у некоторых видов иволиверов, например, у атомосов синтеза или у ядерных атомосов с радиацией. Это вспомогательный интерфейс, который значительно расширяет твои способности и облегчает их использование. Я вижу вещества, которые уже создавала, удивилась Маша. Её глаза словно смотрели в пустоту. Могу выбрать это вещество, и оно появится? Сама отвечая на свой вопрос, Маша вытянула руку, и из ладони, направленной вниз, повалил белый дымок и сжался, образовав кучку соли. Как легко, изумилась Маша. Гораздо легче, чем раньше. Сможешь создать то, что мне надо? спросил я. Дай мне время. Пару часиков, хорошо? Надо совсем тут разобраться, столько всяких функций. Хорошо, я зайду позже. Слюна паука единственный компонент музыкальной шкатулки, который можно улучшить. Процесс взрыва музыкальной шкатулки необычен. Когда слюна паука растворяется в жидком гелии 3, внутри ядра появляются пузырьки и лопаются. Каждый такой пузырь издаёт громкий звук, и если пузырьков достаточно, ядро разрушается, гремит взрыв. Но детонация может и не произойти. Если взять слюну паука-вожака, то она сможет взорвать лишь ядро зверя. Слюна паука-разумного заставит сдетонировать ядро вожака. И так по аналогии. Но слюну паука можно усилить. Добавить в шкатулку такие вещества, которые войдут в реакцию со слюной, и значительно увеличат эффективность бомбы. Как правило, такие добавки – радиоактивные вещества с Земли или из изначального мира. Со временем люди научились взрывать ядра вожаков, используя слюну паука-вожака и добавки. Одна такая шкатулка может нанести вред даже разумному. А позже люди нашли способ, как заменить слюну паука. В игру вступили сильные ядерные атомы с навыком радиация. Он не такой уж редкий, появляется с шансом в 5%, как и манипуляция светом мамы. С помощью настройки такие вольверы научились создавать жидкости, которые заменили слюну паука. Но и это не всё. Музыкальная шкатулка обладает одной особенностью: чем быстрее звучит внутри неё музыка, тем сильнее грянет взрыв. Мелодия в исправной шкатулке всегда одинаковая, полная октава начинается и заканчивается нотой до. Но вот длительность ноты может быть различной, от половины до шестнадцатой доли. И на основе скорости мелодии музыкальные шкатулки разделили на 4 категории. 2-секундная, 4-секундная, 6-секундная и 8-секундная. Помимо длительности мелодии, необходимо учитывать и жидкое ядро. Даже 2-секундная шкатулка с ядром вожака слабее, чем 8-секундная с ядром разумного. Прямо сейчас моя цель создать шкатулку с ядром разумного, но для этого нужно достать слюну разумного радиоактивного паука. А эти твари водятся лишь на нескольких горах и обычно обитают В глубоких пещерах спуска, на пике Симшана в ближайших горах таких монстров нет, поэтому способность малышки так необходима. Маша на основе образцов слюны паука вожака создаст слюну паука разумного, её настройка способна на это. Дед начал работу над шкатулкой не так давно, но он успел достать необходимые материалы. Если у Маши получится, скоро будет создана восьмисекундная музыкальная шкатулка с ядром разумного. «Радиоактивных добавок для этого достаточно». Янь Лин позаботилась об этом, еще работая в лаборатории. «Когда я решился и попросил деда похитить ее из больницы, несмотря на все последствия, я был уверен в одном. Азиатское Содружество сильно пожалеет, что позволило Янь Лин уйти. Будь она жива, я бы замахнулся не на восьмисекундную, а на четырехсекундную шкатулку». А позже, с помощью навыков Маши и Янь Лин, мы бы научились создавать двухсекундные шкатулки. Но Янь Лин погибла, ее больше нет, а без нее восьмисекундная шкатулка с ядром разумного – потолок для нынешней лаборатории. Пока Маша разбиралась со своим навыком, я изучал дороги, по которым новый опекун мог добраться до города. Вряд ли он рискнет прилететь, знает, какой силой я обладаю. Так что мест, где можно устроить взрыв, не так уж много. И в каждую из них необходимо поместить по пирамидке якорю, чтобы Аниш мог в любой момент открыть небольшой портал и подложить музыкальную шкатулку. Да, я собираюсь взорвать нового опекуна Добромира Галецкого и все его голодсовых отрядом. По-другому убить их не получится, они сбегут через портал, а гейзер против них бесполезен. В команде есть Полюс воздуха, который прекрасно знает об этом порошке. Поможет только музыкальная шкатулка, причем мощная, чтобы никто не выжил. У меня нет иллюзий, после такого меня не простят. Царь или объявит меня преступником, или молча атакует. Но я попытаюсь слегка изменить этот расклад, выиграть себе побольше времени, чтобы успеть реализовать все планы. Есть пара рычагов воздействия, которые можно использовать, а за деда отомстить я обязан. Пиликнул смартфон, пришло сообщение от Ники. Чоу объявили в розыск Мэйли Ли. Сейчас она скрывается, мы пытаемся ее найти, на связь она не выходит. Мэйли, пробормотал я, чувствуя нарастающее напряжение. Неужели Мэйфон не справилась и не смогла защитить дочь? Или с ней что-то случилось? Скривившись, я решился и отправил сообщение. «Начинайте захват большеголового, он мне нужен». Не хотелось ссориться с этим умником? Но именно сейчас его способности могут спасти жизнь моей сестре. Арусь, Москва, дворец царя Михаила. Царевич Валентин, третий сын царя Михаила, сидел напротив отца и старшего брата, и его лицо было мрачней некуда. Брат Борислав, первый сын царя, снисходительно смотрел на Валентина. Ты же никогда не лез в политику. Почему сейчас вмешиваешься? Валентин отличался от своих братьев и отца. Борислав, крупный двухметровый мужчина, которого в народе сравнивают с медведем. Царь Михаил не менее высокий, но ещё более могучий на вид старик. Оба светловолосые и зеленоглазые. У Борислава борода по середину груди, ухоженная с многочисленными косичками. У царя же она короткая, но окадистая, густая. Валентин с первого взгляда и вовсе не относился к этой семье. Худой, субтильный, с ярко выделяющимися серебристыми волосами. Если бы не мать Валентина, такая же серебриноволосая, как сын, в народе давно бы попал злые нехорошие шепотки. Вы убили Бориса Уральского и лишили страну одного из самых эффективных князей, а сейчас хотите убрать сильнейшего эвольвера не только Руси, но и человечества. Внутри Валентина кипела холодная ярость. Он был абсолютно уверен, что его отец и брат совершают одну роковую ошибку за другой. «Боря заигрался!» – Михаил поморщился. «Он спонсировал революцию. После такого не живут!» «Его могли подставить индусы, ты даже не стал ничего проверять!» Валентина совершенно не убедили слова отца. «Мы и так долго терпели!» – взял слово Борислав. Даже когда он открыто призвал ивольверов переезжать в его княжество, мы ничего ему не сказали. Он раскрыл секрет гелия-3 всему миру, хотя это могло стать козрем для нашей страны. Он поделился рецептом зелья не только с нами, но и с другими странами. Каждом действием Боря показывал, что сам по себе, но помогать революционерам это перебор. Валентин вздохнул, понимая, что уже поздно спорить. Была ещё одна причина, Отец и брат начали бояться Бориса Уральского, его нарастающей мощи, его популярности в стране. А после того, как Борис связался с лучевым оружием, он подписал себе смертный приговор. Слова хан Шахатрия лишь ускорили события и обеспечили оправданиями. Судьба князя была решена раньше. И Валентин понимал, что такое решение логично. Понимал, но не принимал. Но сейчас... Вы отравили все володы, чтобы убить Владислава. Зачем? Владислав убил Вячеслава и всех его людей, жёстко ответил Брислав. Он объявил нам войну. Разве это не очевидно? Валентин, глядя в глаза отца и брата, вдруг осознал, что им абсолютно бесполезно что-то говорить. Он лишь тратит время, находясь здесь. Брата отец всё уже давно решили. Их не убедит то, что Владислав мог мстить за деда. Парень может знать правду о смерти родственника, хоть и показывает при этом обратное. Не убедит, что убийце Пекуна и вовсе мог не Владислав. Не найдено ни одного доказательства, его могли подставить. Вы его недооцениваете, пробормотал Валентин, покачав головой. Сильно недооцениваете. Нет, брат, вздохнул Брислав. Мы всё прекрасно понимаем. Но если не сейчас, то когда? Если он станет ещё сильнее, Ситуация и в мире меняется, разве не видишь? Мы получим два княжества, холодно и прямо сказал Михаил. Сын, если сейчас не действовать, в будущем мы все погибнем. Настанет то время, когда новейшее оружие не защитит нас, когда ивольверы станут эффективнее. Во всём мире происходят похожие процессы. Правившие рода давят конкурентов, забирая их ресурсы. Два княжества, пробормотал Валентин. Я понимаю, он встал. Я знаю твоё отношение к Розе Вавилонской, Михаил холодно смотрел на сына. Но благополучие семьи важнее, ты это знаешь. Она же недавно приходила к вам, вспомнил Валентин. Борислав усмехнулся. Да, приходила, хотела помириться, просила за сына, принесла два идра разумных. Теперь в отряде все володотрои сильных. И все 10 ивольверов владеют лучевым оружием. Это я не говорю о портальщике и полеуси воздуха с гейзером. И ты до сих пор думаешь, что мы недооцениваем Владислава? Валентин лишь покачал головой. Он знал, что все его та его команда недавно смогли убить разумного, используя артефакты хрусталов, и часть из них получена от князя. Тот менял атакующие пальцы на лечебные, и те свойства, которых до сих пор не исны. Борис и Роза даже не подозревали, что их решение увеличит шанс успешного покушения на их внука и сына. Коротко попрощавшись с родными, Валентин направился в свою резиденцию. Его мучили сомнения. Роза Вавилонская спасла ему жизнь, и он считал себя ее должником. Если оставит все как есть, его до конца жизни будет преследовать этот долг. Валентин не желал идти против себя. Но и предпринять ничего не мог, Это будет предательством семьи. В итоге решившись, Валентин позвонил Владиславу. "Да", холодно ответил тот. "Уезжай", стиснув зубы, заговорил Валентин. "Улетай из княжества и страны, и мать предупреди, пусть улетает". Несколько секунд Владислав молчал, после чего коротко ответил: "Спасибо". Звонок разъединился, а Валентин почувствовал гигантское облегчение. Он уронил руку со смартфоном. И прикрыл глаза, наслаждаясь внутренней гармонией и спокойствием. Зря ты так сделал, раздался сухой голос. Валентин открыл глаза и увидел одного из вояк, которого все те прозвали патрицием. Тот стоял перед Царевичем, будто появившись из воздуха. Убьёшь меня, горько усмехнулся Валентин. Нет, даже звери не убивают своих детёнышей. Твой отец не пойдёт на убийство сына, и твой звонок ничего не изменит. Но доверие ты потерял, больше такой свободы у тебя не будет. Следуй за мной. Понимая, что спорить бесполезно, Валентин с протяжным вздохом поднялся на ноги.